52. Забралась под одеяло, завела будильник. Только 10 часов. Ну и ладно. Лучше уж заснуть и все. Корту прилип к своему биоформу. Помрет, завещает компьютер вместо камня могильного поставить. Хоть бы ухом повел. Нет, читает какой-нибудь гнусь о размножении пауков. Сделать усилие. Надо сделать усилие и собрать вещи. Потом станет легче. Комната, что предлагает мокрый воробушек, уникальный шанс. Кто тебе угол сдаст при таких доходах? На эту комнату придется поработать, но оно лучше, чем так прозябать. Прозябать? Зябнуть? Мне с тобой холодно, Денис. Холодно. Мимо. Выключил компьютер, встал, ушел в ванную. Никак сном забыться собрался. Пройдет время. И все это покажется сном. Его руки, губы, живот, в который утыкаешься носом и фурчишь. Тортилы, луна, лягушка в короне на кафеле в ванной. Большая черно-белая фотография Рут Оркин на стене над кроватью американка в Италии. Растянешься на брюхе, подопрешь ладонями подбородок, разглядываешь ее. Слышала, как он выключил воду, как открыл дверь, вошел в комнату. лежала отвернувшись к луне. Вернее, к тучам, за которыми она бродила. Опять шел дождь.